Вопреки ожиданию, кости были вроде бы целы, за исключением, может быть, ребер. Нестерпимо кололо где-то в боку. Собираясь с духом, чтобы приподняться и попробовать встать на ноги, Аббас ткнулся рукой во что-то твердое и, словно обжегшись, испуганно отдернул ссадящие пальцы. Но стужа и почти физическое ощущение подступающей смерти подгоняли к действию, сначала осторожно,